Он снова углубился в чтение, заставляя себя не заглядывать в конец рукописи. Интересно, каким годом она обрывается? Если сюда включена немецкая активность времен войны, тогда я получил поразительный материал. Именно экономические связи помогут мне воссоздать хотя бы предположительную схему тропы, по которой идут нации. Они не любят начинать с чистого листа. Они привыкли использовать то, что было заложено раньше. Немцы принесли в Аргентину практически все ремесла. Продолжил он чтение документа. Из Чакариты, немецкого района, самого прекрасного во всей округе, вышел коннозаводчик Петер Бест. Адам Михель... Создал лучшую мельницу. Мартин Кенник сделался лучшим сапожным мастером. Йоханнес Хагнер поставил лучшую кондитерскую. Ханс брак открыл в городе лучшие кафе. Ханс Шерер впервые открыл самую уютную гостиницу. Ныне угол улиц Бартоломео, Митре и Леонардо алем Даже пианино здесь первыми начали делать немцы во главе с Фалкенбергом, не говоря уже о первом человеке, выпустившем адресную книгу «Готхельф Райнике» из Фрейберга в Саксонии, которая была напечатана в типографии Рудольфа Карат-Ценштайна из Ольденбурга. Позже «Отто Бемберг» из Кельна, организовал в Аргентине первые мощные фабрики. И за это был назначен аргентинским консулом в Париже, получив доступ к высшим секретам государства. Именно он открыл путь немецким колонистам к необжитым берегам реки Параны. Уже в середине прошлого века мы начали издавать в Аргентине немецкую газету «Фрайе Прессе» организовав при этом ее испанское издание «Пренса Либре». Если в Соединенные Штаты с 1820 по 1928 год приехало 37 миллионов иммигрантов, то 6 миллионов из них были немцами. В сравнительных цифрах по отношению к Аргентине их было еще больше. Это так, ибо и Санта-Фе, и Эсперансу, и Энтрерриос обживали именно немецкие колонисты. Поэтому, когда Германия разгромила Францию под водительством Бисмарка, немцы в Аргентине стали организовываться в немецкие союзы. Родина прежде всего, кровь зовет. Становление единого немецкого государства предало немецким колонистам еще больше динамизма. Ведь именно немец в конце прошлого века создал в Аргентине первый автомобиль. Лаки Филиппе Шварц, парфюмерию Ледерер, мясные консервы Александр Дауль и Хельмут Толе, микроскопы Анон и Шнабль. Немцы же начали освоение анд на границе с Чили. Вышли к Тихому океану в районе Пуэрто-Монт, обжили горные районы, открыли путь в бескрайние поля Патагонии, подготовив таким образом освоение огненной земли. Мы никогда не забудем, что городу на берегу сказочного и таинственного озера Науэль-Уапи дано имя Сан-Карлос де Барилотче, не кем-либо а именно немцам Карлом Видерхольдом. Наиболее плодородные долины Рио-Негро и Рио-Колорадо обжиты немцами. Кордильеры обжиты нами же. В крошечных, затерявшихся в ущельях деревушках варят немецкое пиво и угощают немецкими сосисками. Родина продолжается и в Аргентине. И даже горный курорт в Барилоче с его лыжными спусками организовали мы, немцы, первыми на территории Южной Америки. Именно мы, немцы, научили местное население культурной работе на плантациях уникального чая Мате-Ерба в северной провинции Миссионес. Именно мы в этом некогда безлюдном крае Создали в 1931 году наши поселения Монте-Карло, Эльдорадо, да и сам город Фосадос. К чести немцев следует отметить, что школы здесь работают немецкие, и в больницах сестры и врачи говорят на нашем языке, а в магазинах вас обслуживают так, как это принято в Мюнхене или Штутгарте. А кто обжил Мендосу и Сан-Хуан? А кто построил автомобильную промышленность Кордовы? Где, как не здесь, функционируют немецкие институты, школы, детские сады, церкви? Где, как не здесь, работают институт Гёте, книжные магазины и клубы? А разве не мы, немцы? Создали в горных окрестностях кордовы такие прекрасные поселки, как лафальда Вилла Генераль Бельграно, Ла Пас. Разве не немецкий офицер Роберт Балке построил отель Эден в Ла Фальда? Разве не здесь собирались самые выдающиеся инженеры и ученые Аргентины, в основном немцы, на свои конференции посвященные развитию индустрии этой страны? А разве выдающийся ботаник Ганс Сект не живет и поныне в Кордове, являясь самым признанным корифеем науки? А разве замечательные физики Эмиль Бозе, Рихард Ганс, фриц Фил не были создателями стройной научной теории и организаторами первых научных центров Аргентины. Стоп! — споткнулся Штирлиц и прочитал фамилии еще раз. Но ведь когда гестапо арестовало Рунге и Холтов, мучил его бесконечными допросами, несколько раз всплывала фамилия атомщика Филхеллера. Неужели он был десантирован сюда во время войны? «Не может быть. Мне помнится, речь тогда шла о теоретике. Значит, здесь не занимались, просто не могли заниматься расчетами атомной бомбы. Зачем им? Для какой цели?» «Аргентина в качестве прикрытия?» «Ах, да чем я?» — прервал он себя. «Ведь если в этих документах есть хоть четверть правды...» Когда, значит, вся Аргентина пронизана немецкой сетью. Он посмотрел последние страницы. Много говорилось о немецких фильмах, начала сороковых годов, о концертах музыкантов, о новых немецких фабриках, но ни слова о фа, то есть о той организации, про которую ему позволили узнать в Испании, тайном опорном пункте. НСДАП на юге континента, Феррокариелес-Алеманес. Директор библиотеки заметил. — Вы умеете работать с архивными документами, дон Максимо. Профессор написал его имя именно так, Максимо. — Знаете, Макс, будет настораживать. Наши немцы здорово помогли в организации «Нелюбовик Янки». Все же союзники коммунистов в войне против любимой здесь Германии. Право, будьте лучшим нашим Максима, чем американским Максом. Мы ценим испанцев, несмотря на то, что всего 120 лет назад воевали против них. Как против самых жестоких колониальных угнетателей. «Да, это моя профессия, спасибо за комплимент» откликнулся штирлиц а кто составлял этот материал кажется профессор карлос гунман если мне не изменяетят память историк нет географ занимался планированием аэродромов в немецких колониях по всей округе очень коричневый немец но дело свое знал он умер — Нет, просто перестал преподавать. Перешел на работу к танку. — Профессору танку? Курту танку? — Да, вы знаете его? Он теперь живет здесь. Не очень-то появляется в обществе, ездит с охраной. Дом, институт аэронавтики, никаких отклонений. — А откуда вы знаете это имя? — Право, не помню солгал штирлиц он прекрасно знал штардантер фюрер сс профессора курта танка создателя самых мощных истребителей геринга лауреата премии имени адольфа гитлера одного из самых уважаемых в рейхе фюреров военной экономики документы действительно интересны спросил директор архива они написаны готическим шрифтом. Мы их не читаем. В определенной мере интересны. Если бы вы позволили взять их домой, я бы смог кое-что уточнить у профессора Оренья. Напишите на мое имя просьбу, я разрешу. Директор улыбнулся. Немцы приучили нас к порядку. Еще два года назад в университете было... Не так уж много аргентинцев. Сплошь немцы. После войны как-то рассосались, хотя все продолжают жить в городе. А почему этот документ хранится в вашем архиве? Раньше библиотеку и архив возглавлял сеньор гунман Он требовал, чтобы подлинники материалов, которые были написаны, на основании документов нашего хранилища, оставались здесь навечно. По-моему, это правильно. — О, еще как! — согласился Штирлиц. — Спасибо сеньору Гунману за его пунктуальность и неизбыванную тягу к порядку.